Глава 90. На всем протяжении ее жизни Лилу больше всего ужасала мысль о том, что люди, еще больше, чем вещи, подвержены порче. Они теряют свои очертания и превращаются в нечто бесформенное. Так случилось с ее братом, которого она в семье любила больше всех. Стефано, став из жениха мужем, утратил свой первоначальный облик а это было еще страшнее. И лишь прочитав ее дневники, я узнала, каким кошмаром обернулась для нее первая брачная ночь, и как ее пугали метаморфозы, происходившие с телом мужа, которая деформировалось под влиянием желания или гнева, а если не под влиянием трусости или коварства. По ночам она боялась проснуться и обнаружить рядом с собой набухшие гноем разрозненные куски плоти, Готовая в любую минуту лопнуть и разлиться густой жижей, обволакивая мебель, всю квартиру и ее самое, бессильную противостоять разложению. Захлопнув за собой дверь, она почувствовала себя невидимкой. Словно в окружении облака белого пара, она с чемоданом в руке прошла через весь квартал, спустилась в метро и доехала до флигрейских полей. Ее не покидало ощущение, что позади она оставляет вязкое пространство, населенное бесформенными существами, а впереди ее ждет нечто ясное и четкое, благодаря чему она наконец-то сможет стать собой, ничего не ломая ни внутри себя, ни снаружи. Пустынными улочками она добралась до нужного места, тащила чемодан на третий этаж скромного дома и попала в темную запущенную двухкомнатную квартиру, заставленную старой уродливой мебелью. Из всех удобств здесь был только унитаз и маленькая раковина. Она сама все организовала. Нина готовился к экзаменам и работал над новой статьей для Ильматтино. Кроме того, ему надо было переделать предыдущую статью в эссе, от которого отказался кронаки Меридионале, но которую согласились напечатать в журнале Норте-Суд. Лила сама осмотрела квартиру, сняла ее и внесла плату за три месяца вперед. Еще на пороге ее окатило волной счастья. Она сама удивилась, какое удовольствие доставило ей мысли, что она рассталась с человеком, который должен был навсегда стать частью ее жизни. Да, именно так она и написала. Удовольствие. Она ни капли не жалела о том, что лишилась уютной квартиры. Ее не смущал запах плесени, она не замечала, что в углу спальни на стене расплывается пятно сырости, а тусклый свет с трудом пробивается в окно. Это жилье, снова вернувшее ее в знакомые с детства мир нищеты, вовсе не показалось ей отвратительным. Напротив, ей казалось, что некая волшебная сила перенесла ее из ужасного места, где она тяжко страдала, в новое, где ее ждало счастье. Я думаю, ее завораживала возможность стереть себя прежнюю, вместе со всем, от чего ее мутило. Бульваром, обувью. Колбасными лавками, мужем, братьями Салары, пьяца мартири. Ее мутило от себя самой замужней женщины, где-то потерявшей себя самою. Все, что она себе оставила, это роль любовницы Нину. Он пришел вечером. Он волновался и это было заметно. Он обнял лилу, поцеловал ее и растерянно огляделся по сторонам. Запер все окна и двери точно боялся неожиданного вторжения. Они занялись любовью. Впервые с ночью в форио в настоящей кровати. Потом Нина встала и сел за книги, то и дело жалуясь на недостаток света. Лила тоже поднялась и стала по книге проверять, как он запомнил материал. Спать они легли в три часа ночи, выправив новую статью для Эльматино и заснули в объятиях друг друга. На улице христал дождь, оконные стекла дрожали от ветра, но Лила в этой чужой квартире чувствовала себя в безопасности. Тело Нину было таким новым, длинным, тонким, таким непохожим на тело Стефана. Ее возбуждал его запах. Ей казалось, что она впервые вышла из мира теней и попала в настоящую жизнь. Утром, едва спустив ноги с постели, она бросилась в туалет, где ее вывернула. Дверь она закрыла, чтобы не разбудить Нину.